Глава девятая. Может, я был неправ, что так и не рассказал тебе обо всем этом. Ты наверняка дал бы мне умный совет. Возможно, и просветил бы меня насчет Кэтрин Вильсон. Помог бы мне избежать многих ошибок и многих оплошностей. Но пойми меня, о Том, рассказ этой женщины выставлял пад в таком неприглядном свете. Мне самому стоило большого труда все это переварить. Мое существо выставало против этого нового, навязанного мне облика пад. Мог ли я о том вынести мысль, что и ты увидишь ее такой? Но все же, когда я распрощался с Кэтрин Крейн, первым моим побуждением было позвонить тебе. Ты был мне необходим. Мне нужно было, чтобы кто-то ободрил меня. Мне надо было с кем-то все обсудить, чтобы установить, что в этом ужасном рассказе правда. И что ложь? Я позвонил тебе, Том, но мне сказали, что ты еще не вернулся. Я я поневоле остался один и опять погрузился в свои невеселые мысли. Я понимал, что рассказ Катрин нельзя считать сплошным нагромождением вымысла. Слишком уж многое в нем выглядело вполне достоверно. Да и зачем было ей придумывать такую кучу событий, которые отнюдь не служили к ее чести? Конечно. В ее повествование могли вкрасться и какие-нибудь неточности, кое-что она могла неправильно истолковать, а кое о чем просто забыть. Но в целом все казалось достаточно убедительным, и мне предстояло свыкнуться с этой мыслью. Как же я должен был теперь поступать? До сих пор я смотрел на жену как на свою собственность, как на существо, которое принадлежит мне безраздельно, и о котором я все, абсолютно все знаю. Даже ее исчезновение, даже те странные обстоятельства, которыми оно сопровождалось, не заставили меня изменить своего мнения. А теперь я все должен был переоценить, переосмыслить, пересмотреть. Патриция оказалась совсем не такой женщиной какой она мне представлялась прежде. Но означало ли это, что я перестану ее любить? Какая чушь! Да, я считал ее непогрешимой, возвышенной, чистой. Приходилось признать, что я ошибался. До встречи со мной она изведала сомнений, соблазны, может быть, любовь. Но благодаря всем этим открытиям, пока еще довольно туманным, я начинал понимать и другое. Та, которую я всегда считал такой сильной, на самом деле была растеряна и слаба. Она была беззащитной. Ее могли больно обидеть, и вот она в самом деле попала в руки бесчестных, бессовестных, готовых на всякую подлость людей. И что же, неужели я брошу ее в такую минуту? Нет и нет, тысячу раз нет. Именно сейчас, больше, чем когда бы то ни было, я должен, я обязан ее защитить, я должен ринуться ей на помощь. Я понял внезапно, что моя любовь к Пат не только не пострадала от всего от того, что я про нее узнал, но, напротив, стала еще сильнее. Моя любовь вышла из испытания окрепшей, возмужавшей, неблагоговейной восхищения, неэгоистическую страсть. Теперь я испытывал к жене великую, полную сострадание, нежность. О, если бы только удалось мне ее спасти! Я не сказал бы ей ни слова упрека, я вообще не стал бы ей говорить, что мне известно ее прошлое. Я сделал бы все, что в моих силах, чтобы лучше понять ее, чтобы стереть все следы этого мрачного прошлого, если бы они остались в ее душе. И тогда я решил не говорить тебе, Том, да и вообще никому про то, что я узнал от миссис Крэйн. Если пат сама мне об этом не рассказала, значит, ей были мучительны эти воспоминания, и она не хотела их больше касаться. Правда, расследование, которым занялся Мерфи, может кое-что из этих фактов обнаружить, но будет лучше, если я по-прежнему стану их скрывать. Пад было бы неприятно, если бы она узнала, что я о чем-то проведал, да еще поделился с тобой. Однако не стоило бросаться в другую крайность том, что наговорила миссис Крейн, имелись некоторые сведения, которые могли оказаться полезными в наших розысках. Не следовало ли сообщить их сэру Джону Мерфи? Так сидел я наедине со своими мыслями в холле Камберленда, потягивая очередную рюмку виски и не обращая внимания на снующих вокруг людей. В углу стоял включенный телевизор, но никто на него не смотрел. Передавали спортивные новости, и я время от времени рассеянно поглядывал на экран, где мелькали кадры игравшегося накануне матча. Меня самого удивляли то спокойствие, та, я бы сказал, эйфория, в которой я пребывал, и которой, признаюсь, во многом был обязан выпитому спиртному. Подумать только, всего лишь сутки назад я находился на грани самоубийства. Мне было невыносимо присутствие всех этих окружающих меня мужчин и женщин. А сегодня, когда я узнал удручающие факты про женщину, которую любил больше всего на свете, сегодня я безмятежно сижу в своем кресле и спокойно раздумываю, сообщать ли чиновнику скотланд ярда новые данные, касающиеся моей жены. И тут я испытал настоящий шок. Я вдруг увидел ее увидел пад свою жену. Казалось, она была рядом, со своей улыбкой, с развивающимися на ветру волосами, с гордо поднятой головой. Она была прямо передо мной на экране телевизора, и диктор говорил. На портрете, что вы сейчас видите, изображена Патриция Тейлор, которая пропала в пятницу 16 сентября, сразу после того, как приземлилась в лондонском аэропорту. Постоянное место жительства — Милоки, штат Висконсин, Соединенные Штаты. Всех, кто видел миссис Тейлор в этот день или позже, просим обратиться в Скотланд-Ярд в отдел пропавших без вести. Я едва не закричал. Но ведь появление пад на экране было вполне естественно. Разве Мерфи не предупредил меня, что собирается прибегнуть к помощи телевидения? И разве не ту самую фотографию, которую я передал вчера Мерфи, видел я сейчас на экране? Да, все так. Но произошло волшебство, и с экрана смотрела на меня другая, новая, Пат. Не моя жена, а женщина, пропавшая без вести, Патриция становилась достоянием публики. Когда первое потрясение прошло, я отметил, что этот глаз скотланд ярда бесследно растворился в смутном гостиничном гуле. Кроме меня никто из этой сотни, стоявших, болтавших, ходивших взад и вперед по холлу людей, не внял призыву, который являл собой мою собственную, многократно усиленную динамиками, тоску. Неужто так было везде? Неужели все усилия Мерфи ни к чему не приведут? Я опять подумал о тех сведениях, которые только что получил от миссис Крейн. Правда, сведения касались давних времен. Кэтрин Крейн давно потеряла следы этих людей, и все-таки можно было попробовать их разыскать. И если они причастны к исчезновению моей жены, заставить заговорить. Из довольно сбивчивого рассказа, бывший мисс Вильсон, я все же кое-что извлек, и в первую очередь адрес подпольного бара «Фазан». К этому бару как будто сходились многие важные нити. С ним была связана пресловутая история с автомобилем Бентли. Во мне все больше крепло убеждение, что пад стала жертвой Гарольда Рихтера, а единственной для меня возможностью найти этого человека было справиться о нем в «Фазане». Решение созрело мгновенно. Я ничего не скажу, Мерфи, об этом смутном эпизоде в биографии, Пат. Не скажу. Во всяком случае, до тех пор, пока меня не принудят к этому чрезвычайные обстоятельства. Завтра я сам отправлюсь в Фазан и расспрошу там людей. Если им что-нибудь известно, я найду способ заставить их заговорить, какой бы опасностью это мне ни грозило, а если они ничего не знают, то и риска никакого не будет. Поэтому я мечтал теперь об одном — о смертельной опасности, ибо это непреложно свидетельствовало бы о том, что я на верном пути.